Глава третья. Как стать исследователем эмоций? Как вы себя чувствуете сейчас? Вы уверены? Казалось бы, нелепый вопрос. Конечно, мы точно знаем, что чувствуем. Возможно, это единственное, в чем мы уверены. А если все очевидно, зачем нам наука об эмоциях и эмоциональном интеллекте? Мы говорим об эмоциональных навыках, но значит ли это, что есть чему учиться? Или нет? В действительности все так. Можно с уверенностью сказать, что никто в истории человечества никогда не знал точно своих чувств. Во все х сложности, противоречии и хаосе. Наши нейроны срабатывают сотни раз в секунду, и м н о г о из того, что там происходит, чистые бурлящие эмоции. Ученые называют интеллект «горячим» или «холодным», причем «горячий» — это эмоциональный, а «холодный», конечно же, «рациональный». Однако они не работают по очереди. Если я вычисляю сумму налогов, которую должен заплатить, я использую «холодный», хотя моя рассудительная способность наверняка среагирует, если пять минут назад я заметил странную шишку на шее собаки или поссорился с соседом. У нас один мозг, состоящий из нескольких областей, каждая со своими функциями, иногда они тянут нас в разные стороны. Учитывая все это, кто, кроме ученого, способен понять это? Вот почему мы должны стремиться стать исследователями эмоций. Вы можете быть выдающимся человеком с IQ, которому позавидовал бы сам Эйнштейн. Но если вы не в состоянии распознать собственные эмоции и увидеть, как они влияют на поведение, вся когнитивная огневая мощь не принесет столько пользы, сколько можно было бы извлечь. Одаренный ребенок, у которого нет разрешения чувствовать, а также словарного запаса для выражения этих чувств и способности их понимать, не сможет управлять сложными эмоциями, связанными с дружбой и учебой, что ограничивает потенциал. Как мы видели в предыдущей главе, наши самые важные психические функции имеют эмоциональный аспект, даже если кажутся относящимися исключительно к сфере познания. И данные факторы определяют важные результаты в реальной жизни. н а ш и о т н о ш е н и я производительность, решение и даже физическое здоровье. Чувства побуждают нас относиться к людям, которые нам не безразличны, с любовью и уважением, или игнорировать их нужды и желания, помогают сосредоточить наше мышление или отвлечь нас, наполнить энтузиазмом и энергией или истощить волю. открыть нас для внешнего мира или отгородить от него стеной. Чувства побуждают нас сделать то, что улучшает жизнь нашу и окружающих. Но они могут и отрицательно влиять на наши действия, даже если мы этого не осознаем. На самом деле именно в такие моменты мы наиболее уязвимы перед воздействием эмоций, когда не в состоянии их обнаружить. Во время принятия решений присутствуют два вида эмоций – интегральные и случайные. Первые напрямую вызваны действием. Мы боимся, когда поднимаемся по сложной горной тропе, и радуемся, когда влюбляемся. в с ё вполне понятно и связано с моментом. Случайные же не имеют ничего общего с происходящим. Как мы описали ранее, спор с нашими детьми и затянувшиеся чувства разочарования и гнева влияют на то, как мы едем на работу или общаемся с коллегами в офисе. Это эмоции, проникающие в мышление без нашего ведома. Только став исследователями эмоций, мы научимся разумно использовать собственные. Не подавлять их и не игнорировать, на самом деле как раз наоборот – Нас больше не будут контролировать чувства, которые мы даже не осознаем. Мы также сможем помочь тем, с кем общаемся, близким, коллегам, управлять своими. Понимание эмоций является первой и необходимой частью процесса. Например, тревога. Это сигнал о том, что что-то важное находится вне нашего контроля. Страх или беспокойство способны заставить нас избежать риска. Это может быть положительным моментом, удержание нас от глупых рисков. Однако, если мы слишком избегаем риска или легко сдаемся перед лицом препятствий, мы никогда ничего не пробуем, тем самым гарантируя неудачу. Вот почему нам нужно понимать собственные эмоции, осознавать, как они влияют на наши действия и иметь стратегии для их регулирования. Став исследователями эмоций, мы сможем распознать физические симптомы, которые иногда сопровождают сильные чувства. Внезапно лихорадит, сердце бешено колотится, чувствуется тошнотворная боль в животе. Все настоящие ощущения иногда скорее эмоциональные, чем физиологические, а иногда нет. Лиза ф е л ь д м а н б а р р е т профессор Северо-Восточного университета, Недавно поделилась со мной следующим «Когда наш телесный бюджет истощается, и мы ощущаем себя подавленными, мозг ищет в нашей жизни то, что может быть неправильным, с целью разобраться в этом несчастье. Когда проявляются подобные симптомы, мы не всегда останавливаемся, чтобы спросить, не стоит ли за этим эмоция, и что я могу сделать». Или я просто обезвожен, голоден, устал, и мне нужно что-нибудь выпить, съесть или просто лечь спать. Специалист по эмоциям умеет останавливаться даже в самые напряженные моменты и спрашивать «На что я реагирую?». Можно научиться определять и понимать все наши чувства, неотъемлемые и случайные, а затем реагировать полезными и соразмерными способами – как только приобретем навыки управления эмоциями. Но что именно они собой представляют? В 1990 году Питер Саловей и Джон Майер опубликовали знаменательную статью «Эмоциональный интеллект» в малоизвестном журнале, после того, как ее отклонили несколько ведущих изданий. Данная статья послужила академической основой для большинства исследований эмоционального интеллекта. Ученые утверждали, что на большинство жизненных задач влияют эмоции. Авторы писали, что у всех нас есть с п о с о б н о с т ь к эмоциям, но в разной степени. И мы можем повысить эмоциональный интеллект, который Салови и Майер определили как способность точно воспринимать, оценивать и выражать эмоции, способность получать доступ к чувствам И или генерировать их, когда они способствуют мышлению. Способность понимать эмоции и эмоциональное знание. Способность регулировать эмоции, чтобы способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту. Прекрасное определение из учебника. Мы все должны обладать данными навыками. Но трудно сделать вывод, как на практике выглядит эмоциональный интеллект, исходя только из определения. Существует индивидуальное р а з л и ч и я в том, как мы обрабатываем информацию каждого типа. Кто-то лучше разбирается в математике, в то время как другие преуспевают в языковых задачах. Однако все мы учимся и совершенствуемся в этих областях. Точно так же некоторые из нас быстрее и интуитивнее, чем другие, когда дело доходит до эмоциональных дел. Но мы все способны обучаться и совершенствоваться в этом. На семинарах я часто прошу людей описать человека с развитым эмоциональным интеллектом. Попробуйте сами. Какими навыками он обладает? Некоторые называют эмпатию, которая позволяет нам приближаться к тому, что чувствуют другие. Эмпатия – это общий эмоциональный опыт. Если вы испытываете стыд из-за детских переживаний, как я когда-то, то мы можем сопереживать друг другу. Эмпатия часто обогащается эмоциональными навыками. Она поможет нам установить контакт с кем-то, но не обязательно поможет поддержать человека в управлении его или ее трудными эмоциями, или не даст потеряться в чужой шкуре. Вот где в игру вступают эмоциональные навыки. Не является это и тем, что мы обычно считаем эмоциональной стабильностью. Мы склонны рассматривать спокойное, уравновешенное поведение как признак высшей эмоциональной мудрости. Это означает внутренний покой и гармонию. Безмятежные, собранные... могут обладать отличными эмоциональными навыками. Но тоже может быть верно и для тех, кто явно невротичен. На самом деле, иногда, по чистой необходимости, люди с высоким уровнем невротизма также демонстрируют отличные эмоциональные навыки. Они нужны для регуляции бурной внутренней жизни. Однако н е стабильность, н е невротизм не равны эмоциональному интеллекту. Твердость характера, с а н г л и й с к о г о г р и t которую Анджела Дакворт, профессор Пенсильванского университета, определяет как настойчивость и страсть к достижению долгосрочных целей, в последние годы стала популярной психологической конструкцией. Исследования показывают, что т в е р д о с т ь характера связана со многими важными показателями, от успеваемости до дохода. Однако это не эмоциональный навык. Есть много суровых людей, которые изо всех сил пытаются контролировать эмоции. Твердость характера и эмоциональный интеллект не конкурируют друг с другом, а скорее работают рука об руку, помогая людям в достижении целей. На пути к успеху упорные, такие как я, часто не достигают определенных целей. Следовательно, они разочаровываются или перегружаются и получают отрицательную обратную связь. Таким образом, наличие репертуара стратегии регуляции эмоций способно помочь упорным людям преодолевать сложные эмоции и препятствия, возникающие на пути к достижению долгосрочных целей. И как мы знаем, правильное количество настойчивости способно привести к успеху, однако слишком большое ее количество может быть контрпродуктивным. У меня было немало студентов, которые, воодушевленные верой в силу упорства, заходили так далеко, что сводили на нет все усилия из-за отсутствия социальной осознанности. Устойчивость упоминается и как эмоциональный навык. По данным Американской психологической ассоциации, это процесс хорошей адаптации перед лицом невзгод, травм, трагедий, угроз, или значительных источников стресса, таких как проблемы в семье и отношениях, серьезные проблемы со здоровьем или стресс на рабочем месте и финансовые факторы. и с с л е д о в а н и е Тома Бойса из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и его коллег выявили биологические маркеры, которые отличают то, как чувствительные дети, называемые орхидеями, Реагирует на изменения окружающей среды по сравнению с тем, как реагируют устойчивые одуванчики. Последние могут процветать практически в любых условиях, тогда как дети-орхидеи, как правило, более напуганы и подавлены в неопределенных социальных ситуациях. Кому из них лучше, скорее всего, зависит от того, как семья, учителя и сверстники поддерживают их эмоциональное развитие. Без заботы они быстро увядают. Если же их воспитывать в благоприятных условиях, они не только выживают, но и процветают по сравнению с детьми-одуванчиками. Эмоциональные навыки, вероятно, обуславливают развитие устойчивости. Наконец, эмоциональные навыки – это не совокупность качеств, вроде уверенности, харизмы или популярности, и не «хороший характер». Что бы это ни значило. Это не доброта, теплота или высокая самооценка. Это не оптимизм. Все это желательное качество, которое делает нас привлекательными для остального мира. Мы можем стремиться к любому или ко всему ранее перечисленному, но это не эмоциональные навыки. Так какие же они? Во-первых, приобретенные. никто не рождается с ними наготове. Эмоциональные навыки усиливают наши сильные стороны и помогают преодолевать трудности. Если я экстраверт и мне нужно блистать, стоит научиться читать окружение, чтобы видеть, когда я подавляю других и избавлять тон. Если я интроверт – Склонность к тишине и приглушенности может не впечатлить людей дома, в школе или на работе, поэтому нужно время от времени взбадривать себя, чтобы мир мог видеть мой энтузиазм. Я сталкивался с некоторыми странными идеями об эмоциональном интеллекте и его предназначении. Однажды во время семинара, который я вел в крупной технологической компании, Топ-менеджер не согласился с идеей, что ему есть чему поучиться. «Я хочу, чтобы вы научили людей, которые работают на меня, справляться с моими эмоциями», — сказал он. «На конференции для интеллектуально одаренных людей, где я был ведущим, участники носили бейджики с цветными точками». Когда я спросил хозяина, что означают эти цвета, она ответила, что «зеленый» означает «мне удобно обниматься», «желтый» — «спроси, прежде чем обнимать», а «красный» — «держись подальше». Это первая и единственная конференция, на которой я присутствовал, где люди публично заявляли о своем уровне комфорта в отношении эмоций и физического контакта. Это также мой первый опыт обучения на месте, который подкреплял проведенное мной эмпирическое исследование, п р о д е м о н с т р и р о в а в ш и е небольшую корреляцию между эмоциональным интеллектом и коэффициентом интеллекта. В другой раз, в очень требовательном медицинском институте, старший профессор почти не пытался скрыть скептицизм. Когда я спросил, есть ли вопросы, он встал и сказал л Что случилось с научными кругами? Мы готовим будущих нобелевских лауреатов, а не милых людей. Будто эти два качества не могут сосуществовать в одном человеке. В этом утверждении закодировано так много предубеждений, слабостей и противоречий, что потребовалось бы много часов обсуждения и, вероятно, много психотерапии, чтобы все распутать. Самый простой и короткий ответ, который у меня был. Но вы могли бы обучить гораздо больше нобелевских лауреатов, если бы... Позже я спросил заведующего кафедрой. «Здесь действительно все так плохо?» Он прошептал. «А как вы думаете, зачем я вас позвал?» Для некоторых наблюдателей эмоциональный интеллект или эмоциональные навыки означают что-то пушистое и нежное, Вроде ухода от реальности. Особенно это касается делового мира. На самом деле верно как раз обратное. Это такие же умственные способности, как и любые другие. Они позволяют мыслить шире, более творчески и добиваться лучших результатов от себя и окружающих. В этом нет ничего хлипкого. Эмоциональный интеллект не позволяет чувствам мешать. Он делает как раз обратное. Восстанавливает баланс мыслительных процессов, предотвращает чрезмерное влияние эмоций на действия, помогает осознать, что у нас могут быть определенные чувства по какой-то веской причине. Более 20 лет наша команда синтезировала исследования в области психологии, образования и неврологии, чтобы научить детей и взрослых эмоциональным навыкам, необходимым для процветания. Эти способности представляют основные аспекты знаний об эмоциях, компетенций и процессах, описанных в психологической литературе по эмоциональному развитию и интеллекту. Основываясь на этом, мы разработали подход, позволяющий сделать эмоциональные навыки неотъемлемой части обучения лидеров, менеджеров, учителей, учащихся и семей. Он используется во всем мире – в школьных системах, корпорациях и прочих учреждениях. В оставшейся части книги мы подробно рассмотрим данные навыки. Здесь я приведу их кратко. Они известны под аббревиатурой RULER. Первый навык – распознавание, рекогнайзен, возникновение эмоции. Значит замечать изменения в собственных мыслях, энергии или теле, или в чужом выражении лица, языке тела или голосе. Это первый признак того, что происходит что-то важное. Второй навык. Понимание. Understanding. То есть мы знаем причину эмоций и видим, как они влияют на наши мысли и решения. Это способствует лучшему прогнозированию собственного поведения и других. Третий навык. Обозначение. Labeling. Оно относится к установлению связи между эмоциональным опытом и точными терминами для его описания. Люди с более зрелым словарным запасом чувств различают связанные эмоции, такие как удовлетворение, счастье, приподнятое настроение и экстаз. Точное обозначение эмоций повышает самосознание и помогает эффективно выражать эмоции, уменьшая непонимание в социальных взаимодействиях. Четвертый навык – выражение, «экспрессин». Знание, как и когда проявлять эмоции, в зависимости от обстановки, людей, с которыми мы находимся, и более широкого контекста. Умелые в этой области люди понимают негласные правила выражения эмоций, также называемые правилами отображения. Часто находят наилучший способ выразить то, что чувствуют. соответствующим образом модифицирует поведение пятый навык регулирование регьюлейтин включает отслеживание сдерживание и модификацию эмоциональных реакций для достижения личных и профессиональных целей полезными способами это не означает игнорировать неудобные эмоции скорее учиться принимать их и справляться с ними Люди с этим навыком используют стратегии, чтобы управлять собственными эмоциями и помогать другим с этим. В системе RULER первые три навыка – распознавание, понимание и обозначение – помогают точно определять и расшифровывать то, что чувствуем мы и другие. Затем два оставшихся навыка – выражение и регулирование – Говорят, как управлять этими эмоциями для достижения желаемых результатов, нашей конечной цели. Исследования общего интеллекта, или IQ, восходят к началу 1900-х годов. Одна из причин, по которой понятие эмоционального интеллекта отстает от понятия IQ, заключается в том, что существуют надежные, научно доказанные тесты для измерения последнего. Лицензированный психолог возьмет пару тысяч долларов за стандартное трехчасовое обследование, которое даст определяющее число. Такой комплексной оценки эмоционального интеллекта пока не существует. Без точной меры нам легко отбросить его как субъективное, неточное понятие. Повседневная жизнь требует навыков управления эмоциями на каждом шагу. однако дает мало точной информации о том, насколько хорошо мы справляемся и становимся ли лучше. Немногие учебные заведения посвящают хоть какое-либо время обучению или оценке эмоциональных навыков. Мы все еще находимся на начальных этапах изучения науки об эмоциях, в том числе о том, как лучше измерять и обучать навыкам. Подумайте! какое количество формального обучения дома или в школе вы получили в отношении пяти ключевых эмоциональных областей, описанных ранее. Если вы похожи на большинство, то не очень много. Тем не менее, я утверждаю, эмоциональный интеллект также важен, как и IQ. Мы точно знаем, что независимо от того, насколько вы умны, эмоции будут оказывать влияние положительное или отрицательное, на рациональные мыслительные процессы. Это важно. Мы уже объяснили пять ключевых эмоциональных навыков. Давайте проведем эксперимент. Простой тест, который вы можете пройти, чтобы измерить свои навыки. Надо оценить себя от единицы, очень неквалифицированной, до 5 очень квалифицированной, по пяти утверждениям, которые четко суммируют то, что нужно, чтобы стать исследователем эмоций. Первое. Я могу точно распознать эмоции свои и чужие. Второе. Я осознаю причины и последствия своих чувств и чувств других людей. Третье. У меня богатый словарь эмоций. Четвертое. Я умею выражать весь спектр эмоций. Пятое. Я умею управлять своими эмоциями и помогать другим управлять их эмоциями. Что у вас получилось? 25. Идеально. 5. Худший результат. Насколько вы уверены в правильности своей оценки? Давайте признаем фатальный недостаток теста. Никто не может быть полностью беспристрастным, когда дело доходит до оценки собственных умственных, эмоциональных или иных способностей. В исследовании, проведенном со студентами колледжей, мы спросили, как, по их мнению, они справятся со стандартизированной оценкой эмоционального интеллекта по сравнению с соседями по комнате и всеми другими студентами. Почти 80% считали, что их результат выше 50-го процентиля. Очевидно, мы склонны преувеличивать наши эмоциональные способности. И студенты-мужчины оценивают себя значительно выше, чем женщины, несмотря на то, что справлялись хуже, когда проходили практический тест. Можно найти в интернете множество подобных самопроверок, предназначенных для быстрого и точного измерения эмоционального интеллекта. Как и та, которую мы только что рассмотрели, они в основном поверхностны и вводят в заблуждение, часто измеряя личностные качества, а не эмоциональные способности, и отражая всеобщее желание чувствовать превосходство над другими, когда дело касается мудрости сердца. В корпоративном мире эмоциональный интеллект регулярно оценивается с использованием формата 360 градусов, в целях продвижения по службе или коучинга руководителей. Оценка основана на собственном отчете человека в дополнение к оценкам, предоставленным коллегами, подчиненными и руководителями. Они связаны с самоконтролем, надежностью, добросовестностью, адаптивностью, способностью работать в команде, влиять на других и вдохновляющим лидерством, всеми потенциально важными аспектами хорошего лидера и менеджера. По общему мнению исследователей, эти инструменты измеряют воспринимаемые черты, компетенции и аспекты репутации, но не эмоциональные навыки. По причинам, изложенным ранее, в психологии существует общее мнение. Практические тесты, в отличие от шкал самооценки, являются золотым стандартом, поскольку измеряют фактическую способность к умственным задачам. Что касается эмоционального интеллекта, Саловей и Майер вместе с Дэвидом Карузо, соучредителем Emotional Intelligence Skills Group, разработали практический тест. Он стремится измерить, насколько хорошо люди выполняют задачи и решают проблемы, связанные с эмоциями. Этот тест был важным инструментом для исследовательских целей. Но даже самый сложный тест не может предсказать, как человек среагирует в реальных жизненных ситуациях, когда требуются эмоциональные навыки. Настоящее испытание случается не во время чтения на пляже, а когда кто-то пинает песок в лицо. В настоящее время наша команда работает с профессором Сигал Барсейт из в о р т о н с к о й школы Пенсильванского университета над созданием набора динамических тестов эмоционального интеллекта, позволяющим фиксировать эмоциональные навыки в режиме реального времени. Есть еще одна причина, по которой определение эмоционального интеллекта так неуловимо – отсутствие четкой терминологии. Большинство используют слова «эмоция» и «чувство». Они более-менее взаимозаменяемы, с общим пониманием значения. Но есть некоторые тонкие и важные различия. Пройдемся по глоссарию. Эмоция – радость, грусть, гнев – возникает в результате оценки внутреннего или внешнего раздражителя – Под оценкой я подразумеваю интерпретацию того, что происходит в мире или в моем уме через призму нынешних целей или забот. Мы слышим, видим, чувствуем посредством осязания, пробуем на вкус или обоняем что-то, что предупреждает нас об изменении в окружающей среде, нас провоцирует воспоминание или ощущение или событие. Чьи-то слова или действия, наблюдения и переживания. «Я думаю о ком-то, кто поступил со мной несправедливо или поступает сейчас, и я злюсь». Эмоции в основном кратковременны. Вы когда-нибудь испытывали удивление в течение часа? Обычно они включают физиологические реакции. Румянец, озноб или учащенное сердцебиение – а также выброс нейрохимических веществ, чтобы подготовить вас к действию. Они часто автоматически отображаются в выражении лица, языке тела и других невербальных сигналах. Сопровождаются субъективным опытом в нашем сознании. Когда мы счастливы, у нас появляются позитивные мысли. Расстройство превращает нас в пессимистов. Наконец, эмоции побуждают к действию. Приближаться или избегать, сражаться или бежать. Классический взгляд на эмоции заключался в том, что они являются эволюционной адаптацией. И люди во всех культурах испытывают и проявляют одни и те же основные эмоции одним и тем же образом. Например, «Мы развили чувство страха, поскольку оно полезно для выживания». И все выражают его одинаково, ведь это часть нашей биологической природы. Сегодня наше понимание стало более тонким. Недавние исследования подчеркивают, что эмоции полностью переплетены не только с биологией, но и с индивидуальным жизненным опытом и культурой. Мы не все боимся одних и тех же вещей, хотя не все выражаем радость одинаково. Когда школьников в Соединенных Штатах просят нарисовать счастливое лицо, они изображают огромную улыбку. Когда азиатским детям дают такое же задание, улыбки становятся меньше. Это не означает, что они менее счастливы, просто, возможно, иначе переживают и выражают счастье. По мере взросления эмоциональный репертуар становится более точным, хочется надеяться. У дошкольников есть одно слово для гнева – бешеный. Дети старшего возраста в школах, где мы работаем, учатся проводить тонкие различия, используя понятие раздраженный, раздосадованный, негодующий, разгневан и в ярости. ч у в с т в о это внутренняя реакция на эмоцию. Я злюсь на происходящее между нами… Это заставило меня потерять надежду, и я не могу продолжать в том же духе. Вот чувство. Оно нюансировано, тонко, многогранно. Спрашивая кого-то, как он себя чувствует, ответом иногда является эмоция. Например, радость, грусть, страх, злость. Но они также могут сказать, что чувствуют поддержку, связь, ценность, уважение и признательность. Эти слова не относятся к эмоциям как таковым. Они являются состояниями мотивационными и состояниями отношений, которые пропитаны эмоциями. Технический спортсмен не чувствует мотивации к марафонскому забегу, а вот текущие и ожидаемые чувства радости и гордости мотивируют бегать каждый день, чтобы участвовать в марафоне. Мы часто испытываем более одной эмоции одновременно. Я в восторге от новой работы и беспокоюсь, справлюсь ли с ней. Я злюсь на то, как ты обращаешься со мной и чувствуя свое превосходство, поскольку никогда не обращался с тобой так плохо. Вот один пример, с которым я слишком хорошо знаком. Авиакомпания потеряла мой багаж, и я одновременно злюсь на небрежность – Беспокоюсь, потому что мое лекарство там. Смущаюсь из-за необходимости присутствовать на встрече в том же, в чем был одет в самолете, и обескуражен, не зная, найдут ли мы чемодан до конца поездки. Мы даже можем испытывать эмоции по поводу эмоций. Их называют мета-эмоции. Я мог бояться публичных выступлений и стесняться этого страха. Надо мной издевались. Поэтому я чувствовал себя жертвой и стыдился, что позволил подобному случиться. Настроение более рассеяно и менее интенсивно, чем эмоции или чувства, но длится дольше. Как правило, мы не совсем понимаем, почему чувствуем то, что чувствуем, когда находимся в настроении, но уверены, когда чувствуем эмоцию. Настроение может быть последствием эмоции. вы когда нибудь раздражались на кого то не могли перестать думать об этом и в итоге оказывались в плохом настроении зачастую не кажется что что то вызвало настроение это просто состояние бытия однако оно полностью связано с эмоциональными реакциями на жизнь расстройство настроения это распространенный в настоящее время термин описывающий психическое состояние такое как депрессия биполярность или тревожное расстройство. Все они ухудшают повседневное функционирование. Это крайняя степень того, как настроение влияет на нашу жизнь. В дополнение к эмоциям, чувствам и настроениям существуют черты личности, связанные с эмоциями. Это похоже на то, кто мы есть. В нашей сути наша предрасположенность чувствовать – Думать и действовать определенным образом Мы оптимисты или пессимисты Берем на себя ответственность или фаталисты Интроверты или экстраверты Спокойны или гиперактивны Безусловно, черты личности меняются со временем Но если и так, то постепенно Нам нужно проявлять терпение с детьми, которые взрослеют По большей части черты – это константы, которые могут влиять на то, как мы себя чувствуем, только их не следует путать с чувствами. Более оптимистичные люди, как правило, испытывают больше положительных эмоций и также могут переоценивать положительные эмоции окружающих. Все различия имеют большее значение для психологов-исследователей и социологов, чем для кого-либо еще. Для наших целей будем использовать слова «эмоции» и «чувства» для определения более или менее одного и того же. И все же мы лучше поймем собственную эмоциональную жизнь, обладая словарным запасом для выражения каждого нюанса того, что чувствуем. На пути к тому, чтобы стать исследователями эмоций, нужно избегать искушения действовать как судьи эмоций. В обоих случаях мы пытаемся распознать чувства и их источник, а затем предвидеть, как они влияют на наши мысли и действия. Но ученый, занимающийся эмоциями, стремится понять, не вынося оценочных суждений и не высказывая мнений о том, оправданы чувства или нет, полезны или нет, отражают ли объективную реальность. В арсенале исследователя только вопросы – и желание слушать и учиться. Судья по эмоциям, с другой стороны, ищет что-то другое. Он пытается оценить чувства, даже собственные, мы не застрахованы от жесткой самокритики, исчесть их хорошими или плохими, полезными или вредными, основанными на реальности или плоде воображения. Он хочет иметь право подтверждать чувства или отрицать их, чтобы выносить суждения. Причины понятны. Родитель, например, сильно зависит от эмоциональной жизни ребенка. Любые выражаемые негативные чувства – беспокойство, ярость, стыд – можно рассматривать как отражение воспитания. Если сотрудник чувствует себя запуганным, близкий человек в отчаянии, Вы сами ощущаете себя никчемным, возникает соблазн уйти от ответственности и переложить вину. Вот почему проще приговорить рассерженного ребенка к таймауту, чем прислушиваться к его или ее чувствам и исследовать, что скрывается за ними. Там, где исследователи эмоций действуют непредвзято и с добрыми намерениями, судьи боятся услышать что-то ужасное. поэтому приходят с готовностью отрицать, защищать и обвинять. Кэрол Двек, профессор Стэнфордского университета и автор бестселлера «Образ мышления», в ходе десятилетий исследований показала, как наши представления о навыках определяют успех или неудачу в их развитии. Вот что это означает. Когда мы верим, что эмоциональным навыкам можно научиться, Мы больше верим в их способность изменить результаты к лучшему. Если думаем, что наша эмоциональная структура более или менее фиксирована и неизменна, мы с меньшей вероятностью потратим много времени и усилий на развитие собственных навыков или обучение им других. Те, кто занимается эмоциями, разделяют точку зрения, согласно которой обучение возможно. Судье по эмоциям остается только считать чье-то состояние полезным или вредным, положительным или отрицательным, хорошим или плохим, без надежды на рост и улучшение. В нашей судебной системе судьи играют ценную и необходимую роль. В эмоциональной жизни все наоборот. Наличие высокого уровня эмоционального интеллекта И обладание тем, что я назвал пятью необходимыми эмоциональными навыками, делает нашу жизнь лучше. Звучит очевидно, я понимаю. Но если нужны доказательства, есть много научных подтверждений. Работа исследователей Джереми Иппа, доцента Джорджтаунского университета, и Стефана Катте, профессора школы менеджмента Ротмана в Университете Торонто, Продемонстрировала концепцию, лежащую в основе этого. Люди с более развитыми эмоциональными навыками могут правильнее определять события, вызвавшие эмоции, и, следовательно, умеют отсеивать влияние побочных чувств на решения. Мы основываем большинство жизненных решений на том, как, по нашему мнению, наши действия заставят нас чувствовать. Исследования же показывают. Без навыков управления эмоциями мы плохо предсказываем, что сделает нас счастливыми. Многие тратили время на погоню за неправильными целями. Или отказывались заниматься деятельностью, которая на самом деле могла бы улучшить наше самочувствие. Мы едим сахар, чтобы поднять настроение. В то время как физические упражнения, скорее всего, справятся с этой задачей лучше – Мы используем социальные сети, чтобы чувствовать связь с другими, хотя знаем, это лишь усиливает тревожность. Когда Джон Керри баллотировался в президенты против Джорджа Буша-младшего, мы опросили студентов Ельского университета, чтобы узнать, насколько они рассердятся, если их кандидат проиграет. После выборов мы протестировали избирателей к е р р и и обнаружили, что они сильно переоценили степень собственного негодования. Во втором исследовании, проведенном в университете Дьюка, мы попросили студентов спрогнозировать чувства по поводу предстоящего баскетбольного матча против главного соперника школы, университета Северной Каролины. Им сказали представить, как они будут взволнованы, если Дьюк выиграет. Их также попросили предсказать, что они почувствуют, если Дьюк проиграет. На следующий день после победы УСК студентов вызвали и попросили сообщить об уровне волнения. Опять же, участники переоценили свои чувства. Однако в обоих исследованиях участники с более высокими показателями эмоционального интеллекта лучше предвидели собственные эмоции. Эмоционально-интеллектуальные люди интуитивно понимали один из центральных выводов исследования счастья. Благополучие зависит не столько от объективных событий, сколько от того, как эти события воспринимаются, как с ними справляются и чем делятся с окружающими. Поскольку подготовленные люди с большей вероятностью узнают эту основную концепцию, Они, скорее всего, будут иметь преимущество в принятии решений. Данные навыки важны в любом возрасте. Смогут ли наши дети противостоять искушению причинить боль другу или злоупотребить алкоголем и наркотиками? Будут ли знать, как использовать креативность, чтобы преодолеть скуку и не сдаться ей? Поймут ли, как эмоциональное огорчение приводит к принятию неправильных решений в социальных сетях, и соответствующим образом скорректирует мышление. Обучение эмоциональным навыкам поможет. Существует исследование, подтверждающее это. Дети младшего школьного возраста с более развитыми эмоциональными навыками имеют меньше проблем с поведением, лучше адаптируются и успевают в учебе, чем дети с менее развитыми навыками. Мы все знакомы, не понаслышке, с драматической чувствительностью к эмоциям и эмоциональными нарушениями, которые приходят в подростковом возрасте. Они могут подорвать успех даже самых умных и трудолюбивых учеников. Однако эмоциональный интеллект имеет большое значение. Способность молодых людей процветать даже тогда, когда чувства, положительные или отрицательные, угрожают подавить их намерения – связано с более развитыми эмоциональными навыками. Среди подростков более высокий эмоциональный интеллект связан с меньшей депрессией и тревожностью и может быть защитным фактором против суицидального поведения. Те, у кого он выше, также оцениваются как самими собой, так и учителями, как более легкие в общении. Есть данные, свидетельствующие, что эмоциональный интеллект Связан с более высокими баллами стандартизированного теста школьных способностей, большей креативностью и лучшими оценками среди старшеклассников и студентов колледжей. В одном исследовании эмоциональный интеллект был лучшим предиктором успеха в учебе, чем твердость характера, хорошо известный предиктор достижений. Преимущества не исчезают, когда мы достигаем совершеннолетия. Люди, набравшие более высокие баллы в тестах по эмоциональному интеллекту, как правило, сообщают о лучших отношениях с друзьями, родителями и романтическими партнерами. Что логично, они с большей вероятностью интерпретируют невербальные сигналы, понимают чужие чувства и знают, какие стратегии помогут другому почувствовать что-то больше или меньше. Исследования связывают эмоциональный интеллект с важными результатами здоровья и работы, в том числе с меньшим беспокойством, депрессией, стрессом и выгоранием, а также с большей производительностью и лидерскими способностями. Люди с более высокими показателями, как правило, лучше работают, особенно в сфере обслуживания и там, где присутствует контакт с клиентами. Подумайте о причинах, по которым возвращаетесь в ту же кофейню или ресторан. Может, это больше связано с тем, как бариста заставляет вас себя чувствовать, чем с кофе или едой. В двух исследованиях эмоциональные навыки коррелировали с проявлением лидерства, которое определяется как степень влияния человека, не занимающего официального положения, на к о л л е г Другие исследования показали многообещающую связь между эмоциональным интеллектом и трансформационным лидерством, когда лидеры мотивируют и вдохновляют подчиненных работать над достижением общего видения. Когда вы владеете эмоциональными навыками, сверстники считают вас более чувствительным, лучше отношения с коллегами и романтическими партнерами, вас считают увереннее и более защищенным. Ряд исследователей изучали, можно ли научиться эмоциональным навыкам в ходе кратких вмешательств. Одно показало, что спортсмены, случайным образом назначенные для участия в 10-трехчасовых семинарах, имели значительно более высокие показатели эмоционального интеллекта после теста, чем до, и значительно более высокие баллы, чем их сверстники в контрольной группе. Второе исследование показало аналогичные результаты среди студентов бизнес-школ. Участники 16-часового незачетного курса по эмоциональному интеллекту продемонстрировали значительный прирост общего эмоционального интеллекта, в то время как результаты до и после теста их сверстников на курсе контроля внимания, то есть делового этикета, не показал существенных изменений. В собственном исследовании мы обнаружили, что в классах, где применялся рулер, название системного, основанного на фактических данных подхода нашего центра к социальному и эмоциональному обучению, с наибольшей тщательностью. Через 10 месяцев учащиеся имели более развитые эмоциональные навыки по сравнению с классами, где применялся рулер с меньшей тщательностью. Обладание эмоциональными навыками, позволение себе и окружающим чувствовать, не означает, что вы становитесь тряпкой или соглашаетесь со всем, что говорят или делают другие. Люди с более высоким эмоциональным интеллектом также склонны сопротивляться, когда на них нападают. Однако им легче справиться с эмоциями в конфронтации, и они будут искуснее в поиске мирного решения. Ничто из этого не означает, что эмоционально мудрый человек совершенен. Вы устали, вы злы, вы чем-то обеспокоены, и поэтому, естественно, не можете сделать паузу, чтобы подумать, прежде чем отреагировать. Вы должны позволить себе чувствовать даже это. Вы дойдете до ручки, вы в незавершенном процессе. Если неправильно справились с этим сегодня, и у вас достаточно эмоциональных навыков, чтобы признать это, можно добиться большего успеха завтра. Не всегда легко считаться собственной и чужой эмоциональной жизнью. Когда дети и взрослые получают позволение чувствовать все эмоции и учатся управлять ими, открываются двери для сотрудничества, построения отношений, улучшение принятия решений и производительности, а также повышение благополучия. Почти все основные составляющие успеха возникают из навыков управления эмоциями. Когда я выступаю с докладами, я рассказываю об исследованиях эмоционального интеллекта, а затем спрашиваю людей о важности развития навыков. Естественно, все согласны с тем, что они необходимы. но мы все время откладываем их приобретение. Ученики говорят, «Как только я закончу среднюю школу и эти тесты, как только меня примут в аспирантуру, а потом вдруг они взрослые. Это будущие врачи, учителя, стюардессы, юристы и все остальные, кто говорит, что испытывает стресс большую часть времени бодрствования». Не такой должна быть наша жизнь. Она такова, когда мы воспитаны в семьях, учимся в школах и работаем в учреждениях, которые игнорируют важность эмоций. Не обращая внимания на самый важный элемент того, что делает нас людьми, мы гасим огонь страсти и намерения, тормозим и искажаем рост и зрелость целых поколений и сжигаем взрослых, которые помогают им расти. Эмоциональные навыки, недостающие звено в способности ребенка вырасти и стать успешным взрослым. Мы должны начать революцию, в которой позволение чувствовать приведет к нашему успеху способами, которые мы еще не можем себе представить. Опять же, вот необходимые навыки. Первый шаг. Распознать, что мы чувствуем. Второй шаг – понять обнаруженное, что чувствуем и почему. Третий шаг – правильно обозначить эмоции, то есть не просто назвать себя счастливыми или грустными, но копнуть глубже и определить нюансы и тонкости. Четвертый шаг – выражать чувства сначала себе, а затем, когда уместно, другим. Последний пятый шаг – регулирование. Как мы уже говорили, не подавлять или игнорировать эмоции, а разумно использовать их для достижения желаемых целей. В следующем разделе мы выполним эти шаги один за другим.